Глава 95. Сейчас... Остановитесь! Все изменилось внезапно. Грайма откинула куда-то в сторону, а на месте Кокона с трепещущей внутри тряпочкой появилась невероятной красоты женщина. Та самая, что являлась на безымянной планете Майку. Юноша увидел, услышал ее и послушался. Остальные же продолжали палить в бордеро, заставляя того съеживаться и превращаться в крохотный шарик грязно-фиолетового цвета. Все понимали, что осталось чуть-чуть для того, чтобы дожать и уничтожить этого недобога, попортившего всем столько крови. Но у Ксизары на него были иные планы. Все семеро вместе с роботом-пауком, к которому были подвешены, оказались вдруг в непроницаемом пузыре. Стенки его были прозрачны, но боевые заряды и лучи не пропускали. Те просто исчезали внутри гладкого на ощупь материала, словно он поглощал их. «Я же попросила остановиться!» — сказала Ксизара. «Мы должны уничтожить его, иначе он уничтожит всех остальных», — возразил ей Дэн. «Более это не ваша забота», — ответила предвечная. «Я думал, ты будешь помогать нам», — сказал Майк, — «а не противостоять. Он же только что едва не превратил тебя в свое оружие». «Ты же сам прекрасно знаешь, что у него ничего не вышло бы», — улыбнулась на это Ксезара. «О чем это вы?» — спросил начавший приходить в себя Бардеро. «О том, что перед тобой не сущность Перехода, а Ксизара, предвечная. Тебя жестоко обманули, и твой фокус с пожиранием всех остальных миров не вышел бы в любом случае». «Это так?» — Бардеро едва не давился словами от шока. «Ты предвечная?» «Да, это так», — ответила Ксизара, по-прежнему улыбаясь. «Но почему ты не дала нам закончить с ним?» — поинтересовался Дэн, быстрее всех ориентирующийся в ситуации. «Больше всего в жизни я оценю творчество. Могу сказать одно, я заглянула в душу этого недобога и увидела огромнейший потенциал. Он может быть даже круче тебя, Майк. Такой мне точно пригодится, чтобы преодолеть творческий кризис». Внизу под ними громко захрустело. «А это что?» — спросила Ксезара, приподняв бровь. «А это наша планета хочет превратиться в новую вселенную», — зло проговорила Шарлин, которой это предвечное не нравилось ни капельки. «Это очень кстати», — заявила псевдосущность Перехода. «Но тогда погибнут все жители планеты, а их необходимо спасти», — вмешался Дэн. Иногда приходится жертвовать меньшим ради большего. Что значит горстка людей против новой вселенной?» Ксезара улыбалась, говоря это, и что-то в ее улыбке было неправильным. «Ах ты бессердечная сука!» — воскликнул Майк и попытался раскачаться в импровизированной люльке, чтобы дотянуться до предвечной, прекрасно понимая, что у него ничего не выйдет. «Я уже говорила, что меня удивляют ваши эмоции. Вы так скоро переходите от восхищения до ненависти, что я...» Конец ее фразы потонул в грохоте взрыва. В одном из мест напряжения на электро пласт материи не выдержал. Изнутра планеты наружу хлестал невыносимо яркий свет. Большой взрыв неминуем. Через считанные доли секунды из-за цепной реакции за этим рванет все остальное и...